Глава 20. «Петрович! Фу! Отойди от кастрюли!» Закричал я, заметив, как зомби облизывает большую емкость, на стенках которой остались капли моего модернизированного самогона. «Эх, слишком поздно, я заметил. И отвлекся-то на пару секунд». Отобрал я у Петровича уже идеально вылизанную тару. «Да тебя хоть вместо посудомойки ставить можно!» Недовольно пробурчал я. <свист> <свист> Довольно промычал Петрович. А похмел! А затем он, раздувшись полтора раза до огромной туши, грохнулся на полкухне. <свист> да он пьян! Допустимая доза капель явно превышена. Отсюда и реакция. Я шумно выдохнул. Пришлось ждать, пока незадачливый зомби протрезвеет и, соответственно, уменьшится в размерах, чтобы не расфигачил мне дверные проемы по всему дому. К тому же я озадачился, как вести своих мертвых помощников на болото и послал пацанов за возницей. Первые пять телег как приезжали, так и сваливали в ужасе. Стоило ему видеть своих пассажиров, рвали на всех парах, куда глаза глядят. Жизнь дороже денег! прокричал последний, улепетывая. Да не собирался я вас убивать! Крикнул я ему вслед, но он уже завернул за угол, чуть не перевернув повозку. И я тоже! Хрипло крикнул пук ему вслед, выпуская очередной клуб дыма. «Вот же пугливые! Точь-точь моя тетка во время сконсофобии!» А вот шестой возница приехал только к утру. Вот у него оказались стальные нервы. Даже согласился за дополнительную плату подождать нас возле леса, чтобы отвезти обратно. Я сел на своего гордого мертвого скакуна, а зомби с вампиром расположились в телеге. Петрович весь путь досыпал, поскольку боевой самогон еще не выветрился окончательно. Метаболизм у мертвецов, знаете ли, очень медленный. Правда, на середине пути он встал и нашел заначку извозчика. Залпом выпил литровую бутылку самогона. А поскольку я ехал впереди, то узнал об этом только по крикам. «Да как ты посмел, ира Я обернулся и увидел, как извозчик колотит зомби по голове бутылкой. И та напрочь не желала разбиваться. «Убирайся с моей телеги! Прочь!» В ярости закричал извозчик. «Делаю ставку на Петровича! Десять сигареток!» Азартно выкрикнул Пук, и тут же раздался звук разбивающейся стеклянной тары. И зверек со злостью стрельнул бычок на дорогу. «Ну вот! Надо было раньше поспорить!» Я только покосился на Пука. Меня больше волновал вопрос, что делать дальше. У мертвых сейчас высадят. А мы ведь только половину пути проехали. Еще обратно черт знает, как добираться. И поскольку пешком нам было идти не вариант, я попытался уладить щекотливую ситуацию. Уважаемый, почем самогончик брали? Я вам возмещу. Опохмел! Поддержал идею Петрович. А ты не вякай. Осек я зомби. Будешь у меня остаток года бесплатно работать. Петрович паник. «Хотя непонятно, почему. Ведь я ему и так ничего не платил». «Дело не в деньгах», — грустно объяснил извозчик, остановив коня. «Я за этим божественным напитком в очереди у Семёныча три месяца стоял». «А за два серебряных он вас без очереди не пропустит?» — подмигнул я. «За два нет. За четыре, да», — ответил мужичок, почесывая седую бороду. «А за три?» Решил поторговаться я. «За три он месяц только думать будет. Четыре, не меньше. Точно знаю!» Хитро прищурился извозчик. «Хорошо, тогда держите. Я протянул извозчику четыре серебряных монеты. Чтоб наверняка». «Спасибо, уважаемый! Ух, спасибо!» Извозчик так обрадовался, что его телега поехала в два раза быстрее. Хотя, возможно, это он просто хотел побыстрее от нас избавиться, чтобы полететь затем стрелой навстречу заветной бутылке самогона. Мы остановились в указанном мной месте. Именно там начиналась тайная тропинка на болото. И вела она прямо к избушке Анфисы. Но не успели мы и полкилометра вглубь пройти, как пришлось остановиться. На Петровича накинулись болотные комары. Учуяли в его густой крови остаток боевого самогона. И кровососы и алкаши никак не хотели отлепать от моего зомби. Только я успевал подчинить и отогнать десяток, как тут же к Петровичу прилипало еще сотня. «Слушай, это невозможно!» – обратился я к нему. «С тобой мы только время потеряем. Иди обратно к телеге!» Зомби паник и послушно побрел назад, найдя по дороге пару бревен. Я догадался, чем он займется в ближайшее время. Подойдя к избушке ведьмы, я наткнулся на блокпост из десяти лягух. «Ква!» – прокричала самая упитанная. «Ква! Ква! Ква!» – поддержал ее рядом сидящий лягух. «Владик, ну-ка переведи!» – обратился я к своему неизменному стучаконосцу. Хм, я не уверен, но вроде он спрашивает, кто мы и зачем приперлись!» – ответил вампир. «А ну-ка, расступились, иначе в комаров превращу и скормлю собратьям!» Пригрозил я им, добавив, «Мы по приглашению вашей хозяйки!» Лягушки тут же расступились, пропуская нас к дому. Только я поднял руку, чтобы постучаться, как дверь предо мной со скрипом отворилась. «Долго же ты шел!» – иронично подметила ведьма вместо приветствия. «Пришлось задержаться из-за одного бухого зомби», – ухмельнулся я. «Ну и где он?» – спросила Анфиса и выглянула во двор. «Твои комары-алкаши решили выпить его досуха, поэтому отослать пришлось. Но ты им хоть по праздникам наливай, а то совсем озверели!» Ведьма рассмеялась и пригласила нас в дом. «Чаю?» – из вежливости предложила она. А есть? – спросил в надежде Пук. «Табака нет, но сушеной тины полно!» – ответила Анфиса. Не, пробовал. Отмахнул сапуг. Сам чуть не заквакал. О, а может, клюквенной настойки? Улыбнулась ведьма. А давай, махнул я рукой, подмигивая. Анфиса так обрадовалась, словно в нее был коварный план напоить меня и выведать самые сокровенные тайны, или переместиться в самые откровенные позы. Только вот вскоре она поняла, что алкоголь на меня не действует. И настойку я хлебаю, как обычный морс. Ммм, вкуснотища. Ну так где твой заклинатель? Огляделся я. Давай я быстренько на него Владика натравлю и готово. Мои комары все разведали, помрачнела ведьма. Этот скотиняка на брусничной поляне сейчас моих лягух отлавливает. Владик, иди ка разведай! Махнул я вампиру. Анфи, наливай еще по одной. «Опять я!» – недовольно пробурчал вампир и направился к двери. «Стульчак оставь, нечего артефакт врагам показывать!» – прикрикнул я. С еще более недовольным видом Владик зыркнул накорчившего рожи цепука и вышел, положив предмет своей гордости на тумбочку в прихожей. «Пока мы усиленно дегустировали настойку и обсуждали магию, мой верный вампир все разведал и вернулся». Первым делом он повесил на себя стульчак, а потом уже принялся докладывать. «Шеф, заклинатель от инквизиции обнаружен в условленном месте!» «Ну и какого лягушачьего он там забыл?» – уточнил я. «Да к лягушек и забыл! Я сзади подкрался и куснул!» – ответил Владик. «Из крови узнал, что лягухи нужны для особого зелья». «Инквизиторы его против тебя, шеф, собираются использовать. Какой-то артефакт собираются им усиливать». «Владик, что за самодеятельность? Я же просил разведать, а не кусать». «Дык я и разведал, а то мог же и всего выпить досуха», – буркнул Владик. «Хотя кровь не очень вкусная, факт. Химией отдает». «Ну, в целом, молодец. Иначе бы мы не узнали об их хитром плане. Вот же и ящеры хитрожопые!» Вздохнул я и опрокинул еще одну рюмку настойки. «Надо этого заклинателя с болот прогнать», — напомнила Анфиса. «Да помню, помню. У меня уже план созрел», — ответил я и прыснул со смеху, представив эффект. «А ну-ка, выкладывай», — потребовала Анфиса. И я рассказал в подробностях, и Анфиса посмеялась вместе со мной. «Затратно, однако, выходит. О и печати где искать будешь?» – спросила она, вытирая слезы от смеха. «Хм...» – я задумался. «Кто ж знал, что еще бумажки всякие потребуются?» «Есть у меня одна идея...» «Ну давай сначала настойку допьем». «К полудню я уже вернулся в город». Настойку, правда, так и не оселили. Анфиса вырубилась прямо за столом. И я, как истинный джентльмен, уложил ее на кровать, отпугивая Владика, который тоже жаждал захмелеть от крови ведьмы. «Владик, брысь на улицу!» Шепотом рявкнул я. Вампир стушевался, взял стульчак и вышел. Извозчик привез меня прямо к городской академии магии. Правда, за дополнительный медяк. Ушли, товарищ!» «Уважаю!» «Привет!» – встретил я Лизу после практики. «Приветик!» – ответила она и принюхалась. «А чего от тебя так спиртным разит?» «Хотел Морсика попить, а он оказался с градусом!» Удивленно ответил я. «Представляешь?» «Хм, не представляю!» – критично посмотрела она на меня. «Но выглядишь ты трезвым. Это странно!» к на меня алкоголь не действует. Я и без него чокнутый». «А вот в это я уже охотно поверю», — наконец улыбнулась Лиза. «Ты пришел, чтобы меня на занятия по магии забрать?» «Да, но сперва хотел совета спросить. Не знаешь, где бумажку с печатью на зелье достать?» «Артефакт сертификации качества от гильдии магов?» — уточнила Лиза. «Ага. Так кого за него подкупить надо? И сколько?» Приготовился услышать сумму. «Да не надо никого подкупать. У моего отца лежит их целая стопка для новых лекарственных зелий». «А ему-то зачем?» – удивленно спросил я. «Так мы лавки с лекарственными зельями держим. Я думала, ты в курсе». «Вот теперь в курсе. А твой батя точно поможет? Не выгонит меня с порога?» – засомневался я. «Хм, а вот это спорно». Искривила задумчиво свои губки Лиза. Вроде после моего исцеления его отношение к тебе улучшилось. Но не настолько, чтобы он встречал тебя с распростертыми объятиями. «А если мы выкрадем разрешение, он заметит?» Спросил я. Сомневаюсь. Он хранит и в сейфе, куда заглядывает раз в месяц. Там, кроме документов, ничего нет. «Вот ведь жабра лягушачья!» Сокрушенно ответил я. «Придется мастера по взлому искать. «Зачем? Я тебе кот на листочке напишу!» Хитро улыбнулась Лиза. «Только поклянись, что кроме разрешения ничего не возьмешь!» «Клянусь своим даром!» Громко произнес я, подняв руку. «Ладно!» – махнула рукой Лиза. «Еще какая-то помощь нужна?» «Разве что твоя приятная компания, чтобы пройтись по магазинам, пока пук будет работать отвязным вором в твоем поместье!» Усмехнулся я. «Шопинг я люблю. А если мне еще купят пару новых сережек?» Мечтательно произнесла Лиза. «Конечно купят. Мои мертвецы выберут самые изящные». Заразительно рассмеялся я, и Лиза поддержала тоже же Захихиков. Она написала код от магического сейфа на листочке, а затем я передал его Пуку. «Дал Скунцу жесткий наказ больше ничего не трогать». И он с расстроенным видом удрученно кивнул. На следующее утро я избавился от запаха перегара, а то не порядок. Опьянения нет, а перегар есть. В таком виде нельзя идти на лекцию известного заклинателя, который тайно работает на инквизицию. Да, Владика о ближайших планах мужчины узнал из его крови. Все-таки есть у него задатки разведчика. Прослушав лекцию в академии магии, куда приглашали все желающие. Я подошел к заклинателю. Здравствуйте, уважаемый. Я ваш коллега. Решил посетить данное мероприятие и был очень впечатлен вашей лекцией. Благодарю, коллега. Довольно ответил мужчина, закручивая длинные усы. Вы тоже занимаетесь зельеварением? Да, балуюсь помаленьку, но до вашего таланта мне далеко. Я специально выбрал стратегию лести, чтобы влиться в доверие к заклинателю. «А каким проектом сейчас занимаетесь?» – поинтересовался я. «Разрабатываю боевые зелья», – гордо ответил он и затем чуть понизил голос. Но их состав является строжайшей тайной. «Ух ты! Какое совпадение!» – воскликнул я. «У меня как раз прорыв в этом плане. Я нашел секретный ингредиент. Убойный!» «Одобряю!» Заклинатель старался не показывать своей заинтересованности, но в итоге не выдержал. Когда я попрощался с ним и уже почти вышел, услышал за спиной. «А это... какой такой ингредиент?» Я злобно улыбнулся. Мини-челюсти зловеще затрещали в кармане. Я погладил карман ласковым шепотом, приговаривая. «Рано, рано. Попозже всех сожрешь». Затем поменял улыбку на добродушную и повернулся к заклинателю. «Так это я только изобрел, но результаты потрясающие!» «Что за эффект?» Глазки заклинателя заблестели. «Катализатор. При попадании в зелье усиливает примерно в сто раз его эффект, а с живыми существами и артефактами еще круче. Хотите покажу?» «Конечно!» Усадь чуть и штанов не выпрыгивал от нетерпения. «Тогда мне нужен подопытный», – объяснил я условия. «А вот, держите!» Заклинатель достал из саквояжа очень знакомую по расцветке лягуху и положил на стол. Я же достал из кармана флакончик, затем капнул на лягуху пару капель из пипетки. Эффект был неожиданный. Подопытная раздулась до невероятных размеров, Превратившись в двухсоткилограммовую килограммовую лягуху в 2 метра ростом, вот лягуха великан повернулась, при этом разломав хлам половину стульев в аудитории. Ква! крикнул этот лягуха монстр, а я зажал уши, боясь за сохранность барабанных перепонок. Огромный язык выскочил из ее пасти и вынес напрочь стекло вместе с оконной рамой. Заклинатель был в восторге. Сколько хочешь! Глаза его загорелись, и он даже начал покрываться потом, периодически смахивая его со лба своим кружевным платочком. «Ингредиент отнюдь не дешевый», — специально предупредил я. «Сколько?» — голос его перешел на писк, но он тут же поправился. «Заплачу любые деньги». «Ну, любые не надо, а вот тысячу золотых за пузырек — это нормальная цена». «Это еще со скидкой!» Прошелестел стоящий рядом Владик, играющий роль моего личного слуги. Живого слуги на этот раз. «Понял. Сейчас приду!» Заклинатель выбежал, видимо, выскребать все свои сбережения. Он вернулся быстро, не прошло и пяти минут. «Вот!» Он положил на стол десять увесистых мешочков, в которых звякнули монеты. «Беру пять!» Я достал специально подготовленные зелья для злостных ублюдков и положил на стол. «Кстати», – продолжил заклинатель, – «есть ли на них сертификаты? Не то чтобы я вам не доверяю». «Да-да, понимаю», – монотонно ответил я. «В таком деле всегда нужны гарантии». «Именно, да, гарантии», – выпалил заклинатель. И увидел, как я положил перед ним на стол несколько листов с текстом в золотой рамке и настоящими печатями. Охрененная херня. Прочитал заклинатель и вопросительно уставился на меня. Был на эмоциях, широко улыбнулся я. Не мог сдержаться. И это же маркетинговые штучки, ну, сами понимаете. Название звучное. Да. С сомнением прогундосил заклинатель. Этого не отнимешь. Как от сердца отрываю. Вытер я невидимую слезу. Уж как я вас понимаю, ответил заклинатель, и мои пузырьки перекочевали в его сумку. Удачных экспериментов! Мефодий ждал этого гадского заклинателя уже полчаса. Вот где его носит? Прописал же ему в письме, что встречаемся ровно в полдень. Да и погода, мать ее, портится. Вон, дождь начинает капать. Надо бы переместиться в карету. Как только он залез в кабину, тут же в дверь постучали. «Ну «Да заходи, и мать! Что стучать-то?» Недовольно крикнул в ответ Мефодий, и внутрь заскочил пухлый человечек с длинными усами на лице. Они у него возбужденно топорщились, а его красные от недосыпа глаза блестели, словно у какого-то фанатика. Мифодий! закричал заклинатель. «Ты даже не представляешь, Мифодий, Я-то сделал зелье усиления, но оно так себе!» «А вот это! Это вот просто шедевр! Такого эффекта я еще никогда в своей жизни не видел!» «Остановись, Славик! Все по порядку!» «Это просто разрыв! Я тебе говорю! Всех нагнем и перегнем!» «Стоп, Славик! Объясни!» «Да мы первые в городе будем, а этот некромант вообще будет тебе чай с кофе носить! Херня он против такой мощи!» «Да заткнись ты, твою мать!» У Мефодия аж в глазу сосуд лопнул от крика. Заклинатель выпучился на него, вжался в сиденье кареты, на всякий случай закрыв пах и лицо руками, и нервно сглотнул. «А вот теперь давай спокойно и по порядку. Излагай!» Вяло махнул рукой Мефодий и, кинув зубочистку в зубы, начал ее яростно грызть. Так вот, принес эффективное зелье, которое может усилить мощь твоего артефакта. Теперь уже проблеял заклинатель. Более чем в сто раз, точнее, не меньше. А почему не в тысячу? Вновь начал вскипать Мифодий, густо покраснев. И у него лопнул второй сосуд, теперь уже во втором глазу. «Так проверял же!» Еще тише ответил заклинатель. «Вот!» Он достал из портфеля пузырек с фиолетовой жидкостью. Эта жидкость искрилась и однозначно привлекала внимание. «Точно не брешешь!» Мифодий прожёг взглядом заклинателя, затем зацепился взглядом за удивительно переливающийся раствор. «Вот тебе посох единого!» Перекрестил он руки на груди и поклонился четыре раза. «Ну, хватит, все!» – сморщился Самифодий. «Он не то чтобы ненавидел религии, просто не понимал излишние действия. Если единый смотрит все время на тебя, зачем еще подавать какие-то знаки? Бред, в общем!» «Хорошо, сей момент!» Инквизитор откупорил пузырек. По карете тут же распространился запах кедра и ванили. «Ммм, а какой аромат!» «Ага!» «Занюхаешься!» – ответил Мефодий и действительно занюхал. Но только из своей секретной табакерки, где лежал отнюдь не табак, а запрещенное в народе средство – эссенция мушинных хоботков. Тут же он повеселел, прибавилась бодрости. Он похрустел всеми суставами рук, хрустнул шеей, затем выбежал из кареты под проливной дождь и начал делать зарядку. Что-то явно переборщил он с дозой. Теперь надо выплеснуть избыточную энергию. Через пять минут насквозь мокрый Мифодий прыгнул обратно в карету. Фуф, ну все, показывай. Сейчас он был уже в меру энергичным и менее агрессивным. Точно, ты же уже открыл. Ну вот, все. Вот он артефакт, о котором говорил. Мефодий положил аккуратно на стол белый тапочек, который скрылся энергией. В его артефакте сейчас заключалась мощная сила, которую он копил около месяца. Ну, Лей! Указал взглядом на тапок Мефодий, и инквизитор дрожащими руками поднес открытый пузырек сияющему тапочку артефакту. Ах, сейчас нас выкинет из кареты! Ах, чувствую прям вспышку! Вспышку? Ха-ха! Не дай бог вылетим! Он опрокинул содержимое пузырька на белый тапочек, и тот зашипел. Сияние потухло, а предмет начал увеличиваться в размере. Во, видел, да? Заклинатель начал прыгать на кресле, как умалишенный, тыкая в дымящийся тапок пальцем. А затем тапок скукожился и стал дырявым, как сито, резко завоняв чем-то отвратительным. Сука! Мифодий зашипел, как змея, раздул ноздри до невероятных размеров, выпучил глаза и медленно повернулся в сторону Славика. Бах! Его сила удара была таковой, что заклинатель вышиб дверь и еще метров 10 пыльной обочины пропахал своим пухлым телом. ой -ё! схватился он за глаз, под которым начал быстро наливаться здоровенный фингал. Единый, спаси и оборони!» А Мефодий выскочил за ним и уже нависал горой, болтая перед ним лохмотьями, которые остались от артефакта. «Ты что сделал, сволочь?» — закричал он. А затем снял свой ботинок и начал лупить Славика по макушке. «Ты что скосотворил, а? Убью гада!» «Ай! Заклинатель уже вскочил на ноги и начал отбегать от Мефодия, закрываясь руками от слишком жесткой подошвы. «Подожди, сейчас усилится!» «Какой нахрен усилится?» – загрохотал Мефодий. «Это уже просто тапок! Старый, мать его, тапок, изнасилованный жизнью!» «Так это же усилитель! Я его купил за бешеные бабки!» Пробормотал заклинатель, доставая еще четыре пузырька. Мифоди вырвал их из рук брата и со всей дури грохнул об мостовую. "Но и придурок же ты, братец", вздохнул он, опустив плечи. "Как был никчемным, так им и мы остался. Тебя просто наебали". И Мефодию кажется, что без некроманта тут не обошлось. Только сел завтракать. Открыл рот, чтобы положить туда вкуснейший омлет из яиц кобры, как... «Хозяин, к вам баба!» — загрохотал почтовый ящик. И я дернулся от неожиданности, выронив вилку с куском омлета на пол. «Да чтоб тебе раздулась дирижопа, Меба стерлицкая!» Неизвестно, кому я отправил послание и ответил ящику. «Чуть подробней». «Грудастая бабенка, глаза зеленые, взгляд между томным и пошлым, часто облизывает сексуальные губки. Или волнуется, или хочет меня. Скорее всего, второе». «Все, хватит, ящик!» – крикнул я. «Мы договаривались без твоих домыслов». «Кто бы это мог быть?»